Робин Гуд Чем наглее распоясывается зло во власти, тем отчаяннее беспомощный народ ищет защитника. Не в абстрактных рассуждениях или в молитвах, но хотя бы в воображаемом мстителе и благодетеле. Как правило, таковыми становятся мифические, или легендарные, реально существовавшие, но получившие от молвы идеальные качества, герои. Справедливое возмездие, которое пришло не в ином мире, а на земле, такова мечта обездоленных. Нынче повсюду над этими мечтами глумятся и издеваются, рассчитывая раз и навсегда отбить у бедствующих надежду на отмщение. Но бессмысленно. Жажда возмездия будет существовать вечно, как вечно будут существовать и несправедливость, и переходящая все границы разумного жадность и взаимное покровительство друг другу властимущих. Именно эта жажда справедливости всегда была главной движущей силой революции, и остается только диву даваться тем невеждам, которые старательно ищут благодетелей в мире злодеев, а виновников кровопролитий, в тех, кто нес возмездие, но использовал его в дальнейшем для удовлетворения собственной корысти. Остается непонятным, почему в последнем случае народ, который вечно, по мнению добросердечных адвокатов, истинных виновников бедствий, оказывается неисправимым грешником и преступником перед своими гнобителями. Робин Гуд – легендарное порождение народной жажды возмездия. Безусловно, герой сугубо западноевропейского мира. В России такой просто не мог родиться. У нас, подобным Робину Гуду, но гораздо превыше его стоящим, был Кудияр. Вспомните бессмертное Некрасовское о двух великих грешниках из поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Было двенадцать разбойников, был Кудияр атаман Много разбойники пролили крови честных христиан. Днем с полюбовницей тешился, Ночью набеги творил. Вдруг у разбойника лютого Совесть Господь пробудил. Долго боролся, противился Господу, Зверь-человек, Голову снес полюбовнице, И Исаула засек. Совесть злодея осилила, Шайку свою распустил. Роздал на церкви имущество, нож под ракитой зарыл. Некрасову можно цитировать до бесконечности, но не о России в данном случае речь, а о принципиальной несхожести народных мстителей России и западного мира. Итак, Робин Гуд, защитник обездоленных, враг насильников и власть имущих грабителей. Изначально благородный, справедливый, неподкупный, грабил только богатых, щадил и награждал бедняков, не делал никакого зла женщинам и в силу своей идеальности совершенно неправдоподобный. Недаром в английском обществе утвердился образ весельчака Робина Гуда, и все, что связано с ним, преисполнено радости, света и благородства. По традиции Робин Гуд не мстит злодеям, но лишь пытается, впрочем, бесполезно установить справедливость. В этом и заключается его отличие от русского кудияра, который избран в носителе божьего возмездия злодеям во власти и богатстве, определенных народом гораздо большими, недостойными божьего прощения святотатцами, чем самый лютый разбойник. Именно поэтому Кудиар подобен необузданной стихии, могучей, сгущающейся тучи, которая в конце концов взрывается и обрушивает на негодяев не свой, но божий гнев, изничтожая их вместе со всеми пособниками, а, возможно, и с потомством. И если легковесные подвиги Робина Гуда приводят только к благосклонному прощению разбойника королем, То для кудияра казнь народного врага становится искуплением пред Всевышним всех тяжких преступлений прошлых разбоев. Рухнуло древо, скатилось с инока бремя грехов. Господу Богу, помолимся, милуй нас, темных рабов! Западноевропейские, в первую очередь английские историки. Приложили огромные усилия, чтобы найти реальное историческое лицо, хотя бы относительно соответствующее созданному народом образу Робина Гуда. Безуспешно, Впервые Гуд упоминается во второй половине XIV века в хронике Скоттов: Джона из Фордона. Как литературный герой, он впервые появился в поэме Уильяма Лэнгленда. Видение о Петре Пахаре, где леность похваляется тем, что, хотя она и не очень тверда в вере, но зато знает песни о Робине Гуде и Рандольфе Графе Честерском. Об идеальном же герое Робине Гуде впервые сказано в истории Англии Джон Стоу. Именно Стоу указал на то, что Робин Гуд разбойничал во времена Ричарда I «Львиное сердце» и его брата Иоанна Безземельного. По предложению ученых, прототипом разбойника стал литературный герой Гервард, о похождениях которого рассказывается в средневековой латинской хронике 17 века «Деяние Герварда». В меньшей мере соответствует жизнеописанию Робина Гуда история Фолька, в которой повествуется о разбойнике времен короля Иоанна Безземельного. В цикл о Робине Гуде входят песни и баллады, сложенные на основе пяти главных сюжетов предания. Предполагается, что ранее все они входили в одно произведение, созданное на рубеже XIV-XV веков. Всего ныне известно 40 баллад о разбойнике в зеленых, цвет листвы, одеждах из шерватского леса Блеснотингема. Впервые полностью они были опубликованы в XIX веке. Невозможно говорить о Робине Гуде и не упомянуть о его ближайших друзьях. Прежде всего это Мэриан, возлюбленная Робина. Затем его помощник, малыш Джон. А также брат Тук, беглый монах. Образ Робина Гуда несколько столетий жил преимущественно в легендах. Хотя имя разбойника неоднократно упоминалось и в литературных произведениях. Писал о Робине Гуде... И Шекспир, и Джонсон, и Китс. В 1765 году Перси издал в сборник Баллад памятники старинной английской поэзии, после чего в мире пробудился великий интерес к английским балладам. В этот сборник вошел и цикл Баллад о Робине Гуде. Но мировую известность разбойнику из Шерватского леса принес Вальтер Скотт. Под влиянием книги Перси, сделавшей Робина Гуда, одним из главных героев романа Легенда о доблестном рыцаре Айвенга. С этого времени истории о Робине Гуде стали популярными во всем мире и остаются таковыми по сей день, а сам разбойник превратился в олицетворение народного защитника слабых. Особую роль. В «Литературной судьбе Гуда» сыграл сборник Пайла «Славные приключения Робин Гуда», увидевший свет в 1883 году. Писатель литературно обработал все баллады легенды о благородном разбойнике и его молодцах. В англоязычном мире эта книга по сей день считается основным художественным произведением о Робине Гуде.